Глава вторая. Мертвый победитель. Марии не без основания опасался Митридата и Тиграна, этих могущественных противников Рима. Армяне с самых первых исторических времен играли руководящую роль в судьбах народов всего Востока. Это была выдающаяся по своим дарованиям и национальной твердости раса, редкая по своей духовной устойчивости. В то время, когда начинается наше повествование, Армения владела всею Переднюю Азию. Сирия, Финикия, Киликия, Пергам, часть Кавказа, все эти богатейшие и населеннейшие страны властно захватили потомки Тиграна Первого и Ахименидов. Митридат, так сказать, одной ногою опирался о южные берега Понта у Синопа, другую — о северный угол Меотиды с Понтикопеей. Отдав дочь свою за Тиграна, сидевшего на золотом троне в Артаксате, он располагал несметными богатствами и несокрушимыми силами. Это был один из тех титанов, которые вели борьбу с богами. Гигант ростом и почти нечеловеческой силы, исчерпавший всю эллинскую мудрость, Обладая непостижимую способностью усвоить знания 25 языков и наречий современных ему народов, закаливал свой организм до неуязвимости никакими ядами, опытный и неутомимый в войне Митридат в союзе с своим зятем Тиграном являлся страшным соперником для Рима, который доселе не имел равного себе противника. Вот с кем мечтал помириться силами безумствовавший Марий. Сивилла сказала правду. Марий получил седьмое консульство. Диктатор Цинна, чтобы не дать власти в руки Сулли, сам призвал африканского скитальца с развалин Карфагена в Рим. И вот Марий возвращается. Ничего подобного не видела Италия со дня основания Рима. Не видела ничего подобного шествию Мария к Риму. По-прежнему в грязи, в рубищах, теперь уже совсем босой, в сопровождении страшной старухи, он подходил к воротам Рима по Аппиевой дороге. Навстречу ему вышли Цинна и благородные Сертори, во главе своих когорт. Квестер Рима вынес для него почетное одеяние и все знаки власти. Марий молча отстранил рукою и почетную тогу, и сандалии, и знаки власти. Он хотел, чтобы Рим и его легионы видели, каким возвращается из изгнания их гордость, их слава, их Марий, Этот бог войны и побед. Узнав об этом, римляне пришли в ужас и отправили навстречу разгневанному изгнаннику почетную депутацию униженно просить пощады для Рима. Депутация встретила его в воротах. «Именем богов! Пощады! Пощады, великий полководец!» молили депутаты. Марий молчал. Войдя в ворота, он знаком, мановением костлявой руки велел их запереть. Цинные Серторий стали просить за Рим. «Смерть! Смерть!» Вот единственные слова, которые произнес страшный старик, вступив в Рим. И несколько месяцев смерть царила над Римом. Устав мстить, безумец ринулся с своими когортами в Азию. Весть о походе Мария быстро достигла Дартаксаты, второй столицы Армении. Ее привез гонец из Синопа, посланный архонтом этого города, управлявший столицу Понта за отсутствием Митридата, который вместе с своим зятем Тиграном находился в столице Иверии у иверского царя Артока. Весь это как громом поразило Калиопу, жену Тиграна. Молодая царица не знала, зачем ее муж и отец Митридат отправился к Артоку. Тигран сказал жене, что они едут туда охотиться на газели и горных баранов. Но она подозревала, подслушав нечаянно тайный разговор отца и мужа, что они отправились к Артоку заключить с иверами и албанцами предками дагестанцев, союз для борьбы с Римом. Она велела позвать гонца к себе. «Как в Синопе узнали о походе римлян?» – спросила она. «Весть эту царица принесли в Синопе с моря рыбаки, которые охотились на дельфинов», – отвечал гонец. «Они видели римские три полные войска. Но, может быть, они идут на колхов?» Может быть, до Рима дошел слух, что в Колхиде найдено новое золотое руно, неиссякаемое богатство золота? Может быть, царица. Почтительно поклонился гонец. Но рыбаки говорят что-то странное, загадочное. Что же говорят рыбаки? На передовой Триреме, на возвышении, они видели, должно быть, вождя, в одеянии консула, который точно безумный простирал вперед руки и страшным голосом кричал «Я, Митридата и Тиграна, подобно Югурте, введу в Рим за моей триумфальной колесницей, закованными в золотых цепях». Калиопа готова была упасть в обморок, но прислужницы поддержали ее. «Какие же еще вести?» Упавшим голосом спросила она. «Не смею царица сказать», — робко отвечал гонец. «Может быть, рыбакам это показалось?» «Что же? Говори, я должна все знать». Они говорят, царица, что около вождя, который грозил нашим царям, да их боги, стояло страшное видение, женщина, и они приняли ее за фурию, как изображают адских фурий римские скульпторы. Калиопа, дитя своего века, верила в реальное существование и фурий, и в Менит, и всех обитателей Олимпа и Тартара. Она в отчаянии заломила руки. — О бессмертные боги! Пощадите моего отца и мужа! Я принесу вам две гекатомбы, я сожгу для вас горы благовоний». Приближенные царицы старались успокоить ее и тотчас же отправили гонцов в Иверию. Марий, между тем, пристал с своей флотилией к тому месту берега Понта-Эвксинского, где около трехсот лет назад Ксенофонт и его воины, возвращаясь из Персии, в первый раз увидели море после долгого блуждания по пустыням и дебрям и радостно кричали «Таласса! Таласса!». Оставив здесь флотилию с достаточным числом воинов для защиты от туземцев, подвластных частью Митридату, частью царю Армении, когорты Мария двинулись внутрь страны по направлению Картаксати. Впереди своих когорт, предшествуемый легионным орлом, несомым знаменоносцем, великаном из сомнитян, ехал Марий, весь залитый в золоченые латы и панцирь с блестящим шлемом на голове. Рядом с ним, также верхом на черном коне, следовала неразлучная своим консулом Сивилла, стрепавшимися по ветру седыми космами. Своим видом она наводила ужас даже на римлян, но туземцы, через владения которых проходили когорты тяжело вооруженных гоплитов, макроны и таохи, при виде мария, страшную египтянкую и грозных римских латников с блестящими щитами и копьями, в ужасе бросались вместе с детьми со скал пропасти и разбивались в дребезги. И только халибы, ближайшие соседи армян, оказывали сопротивление римлянам. Это те халибы, которые нападали на воинов Ксенофонта и о которых последний в своем знаменитом Анабасис говорит. Отсюда они, эллины, воины Ксенофонта, прошли в семь переходов 50 парасангов через страну халибов. Это был храбрейший народ из тех, с которыми эллины имели дело в своем походе. Они вступали с ними в рукопашный бой. Халибы носили льняные панцири, доходящие до живота. Нижняя часть этих панцирей состояла из густо сплетенных шнурков. Они имели также набедренники и шлемы. На поясах у них висели мечи приблизительно такой же формы, как спартанские. Этими мечами они всех убивали, кто только попадался им в руки. Они отрезывали у убитых головы и, неся их впереди, отправлялись дальше, танцевали и пели. В то время, когда неприятель мог их видеть. Копья их были длиною в пятьдесят греческих аршин – имели только с одной стороны заостренное железо. Они оставались в своих недоступных местах, а когда эллины проходили мимо, то они преследовали их и сражались. Пока когорты Мария двигались через земли Макронов, Таохов и Халибов, все истребляя на своем пути, Митридат и Тигран, извещенные об опасности, быстро поспешили из Иверии, Картаксате и, наскоро собрав войска, стоявшие в Артаксатии и в соседних местах, а также призвав через гонцов Макронов, Таохов и Халибов к совместному действию против врага, поспешили преградить римлянам путь к столице Армении. Когорта Марии, окружающих горных высот, уже сверкали на далёком горизонте. Снежная вершина Арарата Масиса и острый шпиц Арагадза, ныне Алагес, когда противники встретились. Римляне издали воинственный клич, ударяя копьями в щиты. Марий выпрямился на седле. На мертвенном лице его проступило нечто вроде слабого румянца, и глаза его загорелись дикой отвагой. «Римляне!» — воскликнул он, обращаясь к агортам. «С вершины той далекой ледяной горы...» Он указал на Арарат. «Как с высот Олимпа будут взирать на нашу битву бессмертные боги? Как с высот Иды взирали они некогда на битву Данаев с Троянцами?» «Как Ахиллес...» привязав к своей победной колеснице труп сраженного им Гектора, влачил его в прахе по пулю битвы, так я скоро буду влачить труп сраженного мною Митридата, привязав его к хвосту моего нумидийского боевого коня. Когорты отвечали на речь вождя радостными воинственными кликами. «А я...» Потрясая щитом и копьем, Воскликнула страшная египтянка. «Я буду носиться по полю брани, как Беллона, С трупом Тиграна у хвоста Моей мавританской кобылицы». «Трубите смерть варварам И врагам священного Рима!» Махнул Марий Трубачам. Трубы затрубили, Им ответили ужасающим ревом стройные ряды армянского войска и нестройные толпы халибов, таохов и макронов. Римляне, издав воинственный клич, ринулись на неприятеля, потрясая щитами с копьями наперевес. «Смерть Митридату! Смерть Тиграну!» когорты узнали звонкий металлический голос своего вождя, который уже врезался в ряды неприятеля, и как ураган носился из конца в конец, опрокидывая все встречавшееся на пути и беспрестанно повторяя: «Смерть митридату, смерть Тиграну!» За Марьем, как вихрь носилась ужасная египтянка, Седые космы ее трепались в воздухе и казались живыми, подобно змеям на голове медузы. «Боги моего родного Египта!» — хрипло кричала Фурия. «Покажите мне лицо Тиграна!» И два страшных всадника носились с одного края битвы до другого, а за ними летал легионный орел, блестя на солнце своим золочением. Суеверный страх напал на толпы Макронов и Таохов, и они, гонимые ужасом, бросились в рассыпную. Даже мужественные халибы были объяты страхом при виде такого чудовища, как скачущая по рядам ужасная египтянка, и тоже обратились в бегство. Остались одни армяне, но и те не выдержали железного натиска римлян. Несколько раз Митридат и Тигран метали свои копья в бешено носившихся Мария и ужасную его спутницу. Но всякий раз носители легионных орлов, все из школы гладиаторов страшного Спартака, отбивали смертоносные копья царей Понта и Армении то своими щитами, то древками легионных орлов. Наконец, ряды армян дрогнули, опасаясь быть отрезанными некоторыми когортами, заходившими им в тыл. Началось беспорядочное отступление и поголовная резня. Но ни один армянин не дался живым в руки, закалывая себя в последний момент. «Смерть Митридату! Смерть Тиграну!» все еще раздавался безумный возглас двух страшных существ, носившихся по полю, покрытому трупами и залитому кровью, одного на белом, другого на черном коне. Но скоро и этот возглас умолк, а страшные всадники все носились по полю, перепрыгивая только через трупы, павших в бою, ибо неприятель, преследуемый победителями, давно скрылся в соседнем лесу. Скоро, однако, римляне заметили, что их вождь носился по кровавому полю, припав блестящим шлемом к гриве коня и опустив руки вдоль его шеи. Когда же воинам удалось остановить коня Мария, то они увидели, что вождь их мертв, мертвый победитель». Когда мертвого Мария сняли с коня, египтянка с воплем упала на его труп. «О, Марий выполнил мое прорицание до конца! Он семь раз был консулом, великий воин! Плачьте над его телом, боги Рима и Египта! О, вечные боги!» Сердце Марии, который перед битвой выпил слишком много вина, не выдержала последнего возбуждения и вдохновения битвы и лопнула.